Это было полное сумасшествие. Костёр в тумане светит, Искры гаснут на ветру. Ночью вас никто не встретит, Мы простимся на мосту.